Глава 43. 9 июля 2021 года. Зловещая сцена. Девять человек в полном уличном обмундировании кутаются в одеяло в попытках согреться. Том, бледный от шока, растянулся на диване возле меня, вытянув ногу. Воздух вязкий от запаха парафина. Четыре маленькие печки противостоят жестокому холоду, просачивающемуся сквозь внешние стены и пол. Все молчат. Потрясенные последними событиями. Никто не интересуется пакетами с бисквитами, орехами, чипсами и сухофруктами, которые Раджив принёс из кладовой в попытке нас накормить. Я оглядываю их лица с запавшими глазами и призрачной кожей в тусклом желтом свете керосиновых ламп. Мы похожи на ходячих мертвецов, мрачно думаю я. Монстры Арка воплоти. Но мы уже вне опасности. Арна и Дрю ощупали всех на входе в гостиную, а затем Роб и Арне проверили их тоже. Куда бы убийца не спрятал пистолет, здесь его нет. Я лично обыскала каждый угол, даже прошлась рукой по спинкам стульев и диванов. Мы в безопасности, по крайней мере, пока. Тишина сгущается по мере того, как мы вглядываемся друг в друга, каждый думая об одном и том же. Кто из нас убийца? Кто убил? Алекса и Сандрин. И, возможно, Жан-Люка. Кто отобрал у Тома пистолет? Я разглядываю коллег одного за другим. Арк выглядит недовольным. Ему не терпится вернуться к любимому генератору. Его пуховик и уличные штаны, покрыты масляными пятнами. Элис, едва видимая из-под одеяла, скорчилась на диване, напряженная от тревоги и усталости. За последние сутки никому из нас не удалось поспать больше нескольких часов. Возле нее Раджив. Он выглядит печально и скорбно как будто предпочел бы оказаться где угодно, но не здесь. На другой стороне комнаты роп и Люк сидят с бутылками пива, проигнорировав мое предложение сохранять ясность ума. Люк выглядит так, словно на него все это нагоняет скуку, а Роб оглядывает присутствующих, ни на ком не останавливаясь дольше, чем на мгновение. Только Дрю и Арне ведут себя как обычно. Арне смотрит в потолок, По кадрю разглядывает всех так же внимательно, как и я. Выражение его лица не меняется, когда наши взгляды пересекаются. Кто из вас это сделал? Думай, Кейт, подбадриваю я себя, когда мои мысли начинают расплываться. Что ты знаешь? Я пытаюсь осмыслить все логически. Я могу уверенно исключить Элис вместе с Корой и Соней. Ни одна из них не смогла бы затащить кого-то размером с Алекса на лед. Или если на то пошло одолеть Тома. И убийца не действует импульсивно, понимаю я. Эта ситуация была хорошо продумана. Тот, кто убил Сандрин, сломал генератор либо сразу до, либо после этого, в попытке отвлечь нас и помешать связаться с АСН. Также не похоже, что убийца делает это ради удовольствия, иначе Том был бы мертв. Сандрин, должно быть, представляла собой опасность, потому что собиралась уличить его. В чем еще я могу быть уверена? Я ломаю свой истощенный мозг в поисках ответов. Я знаю, что Люк соврал о причине визита в комнату Алекса, что браслет Алекса и спутниковый телефон нашлись вблизи гаража Арне, что Сандрин подтвердила историю Алекса о подозрениях Жан-Люка и связь со смертью той девушки в Макмёрдо. Но как бы я ни пыталась, не могу в этом разобраться. Факты никак не приближают меня — К однозначному выводу. И сейчас я не могу пробраться в ящик с документами, не в одиночестве. Ну, что мы будем делать? Дрю прерывает тревожную тишину. Кто-то признается в этом дерьме. Ну, это не я, настаивает роб, делая очередной глоток пива. И не я, добавляет Раджив, пока Элис и Люк согласно кивают. Все смиряют друг друга обвиняющими взглядами, заставляя Арка резко расхохотаться «Кто убийца? Поднимите руку!» — требует он, выжидательно оглядываясь. Это безумие. Невозможно поверить, что убийца Алекса и Сандрин спокойно сидит здесь, притворяясь невиновным. Даже мысль об этом вызывает тошноту. Немыслимо. Я закрываю глаза, обдумывая следующий ход. Стоит ли упомянуть о связи со смертью Наоми Перес в Макмерду? Предложить, чтобы несколько из нас вместе взломали ящик с документами? Но для этого нужно разделить группу, подвергнуть всех нас опасности. Убийца точно не будет стоять в стороне и ждать, пока его личность раскроют. На этот риск я пойти не готова». «Кто бы это ни сделал, мы смело можем решить, что он или она не признаются». Голос Арне разрезает бурлящую атмосферу взаимных подозрений. «Поэтому все, что мы можем сделать, — это оставаться в безопасности, пока не прибудет помощь». «Какая помощь?» — спрашивает Роб. Сюда практически невозможно долететь в таких условиях. Арне нашел спутниковый телефон, но даже если я смогу его починить, от этого будет мало пользы. В АСН уже должны были понять, что у нас беда. Проблема в том, что они ничего не могут сделать. Наверняка они могут сделать что-нибудь, отчаянно восклицает Элис, снова на грани слез. Или хотя бы попытаются. Дрю качает головой. За всю историю Антарктики. Ни разу не делались попытки перелетов зимой. Так много вещей могут пойти не так. Огромные расстояния, постоянная темнота, температура. Топливо может замерзнуть или сам самолет. Сталь становится очень хрупкой при таких температурах и может сломаться. Не говоря уже о погоде, видимости, высоте и отсутствии нормальной посадочной полосы. Кроме того, пилотам пришлось бы заправляться здесь. А у нас нет освещения для посадочной полосы они никак не смогут безопасно приземлиться я обдумываю это разве не смогут даже если получится отправить сюда только маленький самолет за корой ребенком тщетная надежда я вспоминаю русского доктора которому пришлось самому вырезать себе аппендицит американского терапевта делавший самой себе биопсию и лечивший рак груди месяцами прежде чем ее эвакуировали возможно соглашается арная но они никогда не рискнут это делать сперва не связавшись с нами, чтобы узнать, что не так. «Значит, нам нужен план», — настаиваю я. «Нужно оценить доступные нам ресурсы и решить, как мы можем их растянуть». «Кейт права», — соглашается Раджив. «Нам нужно объединиться». «И да, вода, тепло. Нам нужны генераторы», — мрачно говорит Арк. «И надо чинить, а не вести милую беседу». «Как думаешь, сколько у тебя это займет?» спрашивает его Дрю. «Сложно сказать», — задумывается Арк. «Надо найти способ починить охлаждающий вентилятор. Несколько дней. Может, неделя». «У нас хватит на это керосина», — спрашивает Раджиф. «На одну только растопку снега уходит много топлива». «Не хватит», — качает головой Арк. «Как насчет дизеля для генераторов?» — вставляет Элис. «Мы не можем использовать его». «Много проблем», — хмуро сообщает Арк. «Дизель не испаряется, как керосин. Тяжело горит и очень токсичный. Много плохих химикатов. Кроме того, проблема в диоксиде углерода. Система вентиляции без электричества не работает. Нам нужен свежий воздух, чтобы разжечь огонь. Или мы медленно умрем. Дерьмо. Я думаю о корое ребенке, все еще запертых в клинике, с двумя печками на полной мощности. Об этом я не подумала». Еще одна причина переместить их оттуда поскорее, решаю я. Если что и можно сказать о гамма, так это то, что вентиляция там отменная. Громкое завывание с дивана напротив заставляет меня опешить. «Я просто хочу домой к дочке!» — всхлипывает Элис, повалившись на плечо Раджива. «Я не хочу тут умирать!» И не умрешь, спокойно говорит Арне. «Никто из нас не умрет! «И как мы в таких условиях?» «Переживем остаток зимы?» — спрашивает Роб. не говоря уже о том, что у кого-то есть пистолет, и он, возможно, хочет нас поубивать одного за другим. «Этого мы не знаем», — резко бросает Раджиф. «Мы не знаем, что случилось с Андрин. Не можем даже быть уверены, что ее убили. И Том не умер. Не так ли?» Все взгляды обращаются к Тому. Он моргает, не отвечая. «Кроме того, нет смысла всех нас убивать», — замечает Дрю. «Убей всех!» и ты не можешь сбежать, не так ли? Тебе бы просто пришлось ждать, пока прибудет полиция и тебя арестуют. Том откашливается. «Если только ты не выдашь все за несчастный случай», — хрипло говорит он. «А ты, якобы, единственный выживший. В конце концов, не останется никого, чтобы возразить тебе, и будет достаточно времени уничтожить доказательства обратного». Все замолкают, осознавая значение слов Тома. «Господи!» Вдруг это и собирается сделать убийца. Это и есть его план, чтобы отвертеться от тюрьмы, убить всех нас, а потом неспешно все почистить. Этого не произойдет, твердо говорю я, поплотнее закутываясь в одеяло. И нам нужно стремиться обезопасить и согреть всех, пока АСН не найдет способ вмешаться. Я предлагаю составить список того, что нужно сделать, и действовать в группах по трое. Так никто не останется один по очевидным причинам. «И кто же это сделал тебя начальником?» Наконец-то отзывается Люк, бросая на меня вызывающий взгляд. «С чего ты внезапно раздаешь приказы? Мне кажется, не так давно ты была заперта в своей комнате за нарушение чуть ли не всех правил базы. Люк, у меня нет никакого желания быть главной в конце концов. Если подумать, — перебивает он, — большая часть этого началась, когда ты приехала. С тех пор, как ты появилась, у нас одни проблемы. Ты подогревала ситуацию с Алексом, потом нацелилась на меня». «Все было не так», — возмущенно отвечаю я. «Я просто пыталась поговорить с Алексом, и если на то пошло, и с тобой». «Под конец было больше похоже на хренов допрос». Люк негодующе смотрит на меня. «Полегче?» Дрю встает, но я поднимаю руку, останавливая его. Я глубоко вдыхаю, колеблюсь. «Хватит церемониться», — решаю я. «Я просто спросила, Люк, почему ты был в спальне Алекса ночью прямо перед тем, как он умер?» Несколько присутствующих громко вдыхают. Элис округляет глаза, глядя на Люка. «Я тебе сказал, почему?» — злобно смотрит на меня Люк. «Я не отступаю». «И это была ложь, Люк!» «Ты сказал, что пошел одолжить вейп Алекса, но у него его никогда не было, если верить Коро!» Он таращится на меня, раскрыв рот, явно опешив от моего обвинения. «Какого хрена, Люк?» — поворачивается к нему Арне. «Что ты там делал?» Люк сглатывает. Я наблюдаю, как он лихорадочно пытается придумать ответ. «Ладно, я соврал», — признает он. «Это не настоящая причина». «А какая тогда настоящая?» Требовательно спрашивает Дрю. Все взгляды прикованы к Люку, который заметно рзает под пристальным вниманием. Возможно, жалеет, что начал это. Часть моей заначки пропала. А Алекс был одним из немногих, кто знал, где я ее прячу. Я подумал воспользоваться возможностью с ним поговорить. Ты имеешь в виду наркотики? говорит Элис, но Люк игнорирует ее. И что сказал Алекс? Ничего, отвечает Люк, как я уже и говорил,. Он был в полной отключке. Он и двух слов не мог связать. Поэтому я по-быстрому обыскал комнату и ушел. Я изучаю его. Говорит ли он правду на этот раз? Невозможно определить. «Когда ты был на Макмердо?» спрашиваю я. «А это что за грёбанный вопрос?» поворачивается он ко мне, хмурясь. «Простой люк, с простым ответом. Я вижу, что Арне наблюдает за мной из-под тишка. Он, конечно же, знает, почему я спрашиваю». «Господи, а ты та еще сука, не так ли?» — фыркает Люк. «Неудивительно, что Сандрин тебе не доверяла, а теперь она мертва. Интересное совпадение, не находишь?» Прежде чем я успеваю сказать что-то в свою защиту, Арне вскакивает. Бросаясь к стулу Люка, он поднимает его за воротник куртки. «Ты что нахрен хочешь сказать?» — кричит он ему в лицо, встряхивая его. Элис испуганно вскрикивает когда двое мужчин начинают бороться. Люк умудряется вырваться из схватки Арне и ударить его по голове. Арне отвечает ударом в челюсть, потом сбивает его с ног. Когда Люк поворачивается и падает, он задевает одну из печек, опрокидывая ее на пол. «Черт!» — выкрикивает Арк, когда керосин выливается на ковер, преследуемый змейкой пламени. Он поспешно встает и поднимает печку, хватая ближайшее одеяло, чтобы прибить пламя. Все это время он бормочет ровный поток русских ругательств, не требующих перевода. «Гребаные идиоты!» — кричит он на Люка и Арне, потушив огонь. «Вы хотите сжечь всю станцию? Прикончить нас по-быстрому?» Арне выглядит сконфуженным. Он поднимает обе руки в извиняющемся жесте. «Извини, ты прав. Меня просто все это достало». Но Люк не собирается успокаиваться. «Да пошли вы все!» — бросает он, вставая с пола и потирая челюсть. «Я не собираюсь больше терпеть это дерьмо. Я пойду искать этот долбанный пистолет!» Он берет один из запасных фонариков и уходит, хлопнув дверью. Мгновение спустя Дрю встает и следует за ним. Мой желудок скручивает от нарастающей паники, когда мы смотрим им вслед. «Все плохо. Ужасно, ужасно плохо. Ясно только одно — Ни один из нас не в безопасности на этой станции.